Глава шестая. Осенний день. Утром Ленка чуть не разбила будильник, убежденная в том, что надоедливый звонок — это чья-то злая шутка. Но через пару минут пришло осознание неизбежности. Сегодня выезд на природу. Бандерлоги были очень занятными, но лицезрение их растущих сущностей все же отнимало кучу времени. Она выглянула в окно надеюсь увидеть тучи или другой какой суровый катаклизм, дающий повод для отмены свидания с природой, чтобы с чувством выполненного долга бухнуться обратно в кровать. Но небо было ясным, а день обещал быть щедрым на солнце. «Чего в такую рань?» — поинтересовалась мать, застав зевающую Ленку на кухне. «У подшефных сегодня выезд на природу». Она потерла кулаками глаза. не мой долг — быть с ними». «Похвально». Мать взъерошила ей волосы на макушке и чмокнула в щеку. «Как же я хочу спать!» Ленка повисла у нее на шее, уткнувшись лицом в пушистую мякоть халата. «Усну прям стоя». «А это мы сейчас исправим!» Мать безжалостно отодрала ее от себя и усадила на стул. «Сейчас из тебя человека делать будем. Я такой кофе приготовлю. Весь день бегать будешь». Ленка, подперев тяжелую голову кулаками, умиротворенно смотрела на мать. «Видеть ее...» Готовящую что-то было одно удовольствие. Это ведь так по-домашнему и так непривычно, что она старалась запомнить всё. Движение матери, запах кофе, утренний свет, яркой полосой лежащий на полу, свою сонливость напополам с лёгкой бездумностью и уютный покой, когда прошлое ещё не вспоминалось, а будущее ещё не началось. Кофе помог, и уже через двадцать минут Ленка упругим и лёгким шагом маршировала к школе, наслаждаясь утром и вполне довольная собой. Любимый джинсовый костюм, по которому уже успела соскучиться, усиливал ощущение праздника. Сумка приятно давила на плечо широкой лямкой, перегруженная продуктами, которые мать приготовила еще с вечера, почему-то считая, что должна спасти Ленку от голодной смерти. Ибо все, что находилось за чертой города, было для матери хаосом, который стремился поглотить всякого, кто туда попадал. Бандерлоги в разноцветных спортивных костюмчиках весело завопили и бросились к ней, едва Ленка подошла к школе. От такого искреннего выражения чувств она едва не прослезилась. Обычно на ее появление реагировали очень сдержанно. Как настроение Бандерлоги? Детки, блестя глазами, в разнобой прикричали что-то восторженное, и Ленка подхватила вместе с ними это ликующее громкое приветствие, радуясь новому дню, хорошему настроению и вообще всему миру. «Всем привет!» Олег, ведя за руку Настю в аккуратном розовом спортивном костюмчике, подошел к ним. А вот и мы. Он как-то удивленно окинул Ленку взглядом, словно впервые увидел, и она запоздалась, похватилась, что джинсовый костюм совершенно не вписывался в задуманный для школы печальный образ. Настя, изнывая от нетерпения поделиться новостями с подружками, выдернула ладонь из руки брата и умчалась к девчонкам. «Хочешь поехать с нами?» – неожиданно для себя спросила Ленка. «Да я ничего не взял с собой», – растерялся Олег. «Ничего, мне мать продуктов наложила столько, что на десятерых хватит. И заодно за мелкими присмотришь. Мне помощь не помешает». «Даже не знаю», – улыбнулся он, – «но звучит заманчиво». Ленка заулыбалась в ответ, стараясь не выглядеть слишком счастливой. Не на свидание же она его приглашает. Следить за мелкими – та еще работенка, особенно на природе. «Лена!» Раздался душераздирающий вопль Маши. «Лена, папа Серёжа не придёт!» Виновник печальной вести стоял в кругу хмурых третиклашек, втянув голову в плечи и едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. «Что случилось?» — протолкалась к нему Ленка. «Что с отцом?» «Заболел», — едва слышно прошептал Серёжа. «И что мы будем делать?» Маша растерянно уставилась на Ленку. «А вот что, вы сейчас достанете свои мобильные и постарайтесь пригласить кого-нибудь из взрослых в поход». «Задача трудная, но выполнимая. Вперёд!» Бандерлоги послушно достали телефоны, зашушукались и разбрелись по двору, звеня тоненькими глазками. «Если не найдёте никого, тогда что?» — спросил Олег. «Придётся отложить поход», — вздохнула Ленка. «Жаль, конечно, они так мечтали съездить всем классом, так готовились». Постепенно детки начали собираться вокруг неё, стискивая мобильные в кулачках. Судя по унылым лицам... Экстренно раздобыть взрослого, готового лечь на амбразуру, не удалось. «А если мы поедем сами?» — спросила Маша. Все разом, как по команде, уставились на Ленку. На мордочках бандерлогов отпечаталось горячее желание исполнения чуда. «Так нельзя же», — осторожно заметила Ленка. «Вы же мне сами правила показывали». «Мы никому не скажем, что были без взрослых. Просто поехали, и все», — сказал и тут же зарумянился от всеобщего внимания Степа. Ленка задумалась. «Бандерлогам очень хотелось помочь, но правила придумывала не она. Как бы им потом хуже не было, если они поедут одни. Ей-то не привыкать, а вот мелкие... Народ чувствительный, им тяжело придётся». «Можно тебя на минуточку?» — отозвал её сторонку Олег. «Слушай, давай я с вами поеду?» «Два подростка вполне заменят одного взрослого». «Думаешь?» — Ленка покусала губы, чтобы не расплыться в счастливой улыбке Наметившаяся была неприятность, стремительно исправлялась. «А мелким не влетит?» Вряд ли, они еще в начальной школе, там учителя другие, в обиду не дадут. «Так, в бандерлоги!» Она хлопнула в ладоши, хотя все и так смотрели на нее, затаив дыхание. «Мы едем!» «Ура!» В едином порыве заорали осчастливленные подшефные и чуть не сбили Ленку с ног, бросившись обниматься. Посадка в троллейбус прошла быстро и организованно. Детки, чувствуя торжественность момента, заходили дисциплинированно и держались обособленным табунком тут же устраивая баррикады и сумок, чтобы никто не смог покуситься на их пространство в конце салона. В загородный автобус они пересели так же собранно и без потерь. Бандерлоги быстро распределились по свободным местам и затихли, прилипнув к окнам. Сидя рядом с Олегом, Ленка смотрела в окно, почти не фокусируясь на деталях. Ощущение полета росло внутри, и ей хотелось беспричинно смеяться. Но это выглядело бы со стороны очень странно, И она сдерживалась, позволяя себе лишь улыбаться. Утреннее солнце насквозь пронизывало салон автобуса, празднично высвечивая обшарпанные сиденья. И музыка, которая звучала из динамиков, казалась ей такой особенной и удивительной, что Ленка утвердилась в предчувствии. Сегодня обязательно произойдет что-то чудесное. А иначе быть не может. На место приехали через час. Выгрузились без происшествий. От остановки сквозь редкий лесок вела утоптанная тропинка. Через каждые пятьдесят метров на обочине торчала зеленая стрела, подтверждающая правильность направления. Бандерлоги, разбившись на пары, шли молча и лишь вертели головами, восхищенно таращись на лес. Из пяти стоянок только одна была занята скучной компанией из трех мрачных рыбаков с полной амуницией, и подшефные разослали разведчиков на остальные четыре, чтобы выбрать лучшую. Остановились на крайней, выгодно соседствующей с небольшой березовой рощей. И тут же зашумели, зазвенели голосами, обследуя местность. Но, блюдя клятвенное обещание, все время находились в поле зрения Ленки. Девочки, достав какие-то списки, сортировали сумки, выстраивая их в сложную шахматную композицию. Ксюша, отвлекшись на минуту от этого увлекательного занятия, сунула Ленке листок и опять умчалась. — Что это? — Олег заглянул через плечо. — Ты не поверишь, это программа. Ленка вдруг осознала, что совершенно не подготовилась к поездке. А вот детки расписали день по минутам, выделив время для игр, отдыха, обеда и прочих весёлых разностей. «Какие же они молодцы!» «Они обо всём позаботились, смотри!» Олег ткнул пальцем в последний пункт. «Даже уборка мусора!» «Да, мне крупно повезло. Можно сесть в тенёчек и не мешаться под ногами», — усмехнулась Ленка. Было немножко обидно за себя, что не подумала, чем занять бандерлогов на прогулке. С другой стороны, она никогда еще не приглядывала за мелкотой и была совершенно не в курсе всех тонкостей педагогики. А подшифтные меж тем вовсю хозяйничали, притащили воды из колонки и, обильно поливая огромный деревянный стол, скребли его сразу со всех сторон металлическими губками. Лавки вокруг него тоже удостоились внимания и были тщательно протерты тряпочками. Степа притащил два легких рыболовных стульчика и, всучив их Ленке, умчался к ребятам. Давай там сядем, предложил Олег, указывая на березы. Не будем над душой стоять, пусть развлекается. Ленка согласилась, и они уселись, как в кинотеатре, чуть поодаль, в прозрачной тени. Разговор как-то не получался. Они просто наблюдали за суетой бундерлогов, изредка улыбаясь друг другу. Но им не дали долго киснуть в одиночестве. Вручили по для бадминтона и вовлекли в грандиозный турнир с призами и сюрпризами. Потом набегавшись и накричавшись до хрипоты, Ленка с Олегом бродили по хрусткой листве, говорили о чём-то незначительном. Такие разговоры не запоминались, они просто текли, оставляя после себя приятные послевкусия. Счастье почти осязаемо струилось вокруг Ленки, и она дышала им, не думая ни о чём, только плыла по течению этого неспешного дня, беззаботно наслаждаясь каждой минутой. «А умеешь ездить верхом?» Олег звонко сломал сухую палку, которую уже давно поднял, и всё вертел в руках почему-то так и не решившись выбросить. «Нет. Хочешь научиться?» «Да», — согласилась Ленка, чувствуя, что не отказалась бы и от прополки сорняков, если бы он предложил. «В нашем городе есть конный клуб. Можно и тебя, и твоих малышей туда записать. В клубе много программ для маленьких. Это было бы здорово, нужно у них спросить». Она обернулась, намереваясь собрать подшефных для обсуждения предложения Олега, но оказалось, что они уже собрались в полном составе на краю поляны и о чем-то горячо спорили. Со стороны даже казалось, что увлекшиеся ораторы готовы передраться. Что за шум? Ленка торопливо подбежала, вгляделась в разгоряченные лица. Что не поделили? Детки молчали и с интересом разглядывали листву под ногами. Было отчетливо понятно, что Ленка им помешала. «Все нормально. Организационные вопросы». Маша сосредоточенно посмотрела на нее. «Идемте обедать». Приглашение к столу было принято с большим энтузиазмом, и подшефные сплоченным табунком тут же умчались. «Они самостоятельные», — ободряюще улыбнулся ей Олег. «Слишком самостоятельные», — уныло отозвалась Ленка. «Я думала, что мы нашли общий язык». «А они меня близко не подпускают». «Ты торопишься. Им нужно время, чтобы к тебе привыкнуть». «Думаешь?» Такое простое объяснение ей в голову не приходило. «Уверен». Он тепло улыбался, глядя на неё так по-взрослому, что Ленке почудилась насмешка. «Издеваешься?» — воинственно нахмурилась она. «Вовсе нет». Он стал вдруг таким серьёзным, словно испугался, что Ленка и впрямь обидится. «Понимаешь, у меня три сестры, так что я спец по присмотру за младшими». «Понятно», — успокоилась Ленка. «Идём к столу. Бандерлоги уже накрыли». И я зверски проголодалась. Олег задумчиво глянул на неё. «Слушай, всё хотел спросить, а почему ты их называешь бандерлогами? Это ведь по киплингу?» «Да, только не знаю, почему именно бандерлоги. Само вырвалось и прилипло. А что, ты считаешь, что это плохо?» «Нет, просто непривычно. А я вся тоже жутко непривычная», — пожала плечами Ленка. «И временами полная дура». «Неправда, ты хорошая», — горячо возразил Олег и тут же смущенно отвел взгляд. «Идем, а то все съедят». Обед затянулся надолго. Огромное количество еды не уместилось на столе. Пришлось выставлять в три захода, между которыми были игры и просмотр мультфильмов на планшете. И потом еще долго детки бродили с кусками разнообразной снеди, уже не усаживаясь за стол, а только цепляя то, что приглянулось. Олег пошел учить желающих разводить костер. А осталась за столом, со следовательским интересом наблюдая, как бандерлоги рыскали вокруг, отыскивая щепочки и палочки для костра. Оксана, что сидела на дальнем конце лавки, пересела поближе к Ленке и, выстроив конфеты в ряд, довольно вздыхала, не зная, с какой начать. «А как зовут того мальчика рядом с Машей?» — поинтересовалась Ленка, разглядывая неторопливо прогуливающуюся троицу. «Стёпу я знаю. А кто второй?» «Васька», — прошепелявила Оксана, запихав в рот сразу две конфеты. «Что-то они сегодня как неразлучники. Целый день втроём ходят. Они всегда так». «А почему?» «Ну, это просто. Стёпа — жених Маши». «О как!» — задачилась Ленка. «А Васька тоже жених?» «Не!» — отмахнулась Ксюша. «Васька для души». Ленка на всякий случай даже пощупала подбородок, проверяя, не слишком ли заметно отвисла челюсть. но Вроде ничего, со стороны было незаметно. «А у тебя есть?» «Не, я феминистка», — выпрямившись, важно произнесла Ксюша. «Это тут при чем? изумилась Ленка. «Мама так говорит». Она откашлялась и продекламировала, пытаясь изобразить голос матери. «Мы феминистки, и мужики нам не нужны». «Ну, я бы на твоем месте сначала разобралась, что такое феминизм», Не чужих слов, а поискала бы в интернете, например. Посмотрю. Легко согласилась Ксюша. Без проблем. «Девчонки, идите к нам!» — крикнул Олег. «У нас костер!» Оксана идти отказалась, предпочтя чахнуть над конфетами, которые съесть уже не могла, но боялась оставить без надзора. И Ленка пошла одна. Бандерлоги, став в кружок, зачарованно смотрели на огонь. Ленка тихонько протиснулась к Олегу и встала рядом, почти коснувшись его плечом. Пламя танцевала отрезкивало веточками, бросала бросалось с ней страшными искрами. Смотреть на него хотелось бесконечно. В город вернулись ранним вечером. Подшефные с душераздирающей грустью прощались друг с другом и с Ленкой, будто навсегда разбредаясь по своим остановкам. Олег все порывался проводить Ленку, но Настя так устала, что почти засыпала у него на руках, и Ленка настояла, чтобы они шли домой без всяких проводов. К тому же ей хотелось побыть одной. Этот день был таким большим, что требовалось немного отодвинуться от него во времени, чтобы охватить взглядом, прочувствовать, понять. Её переполняло ощущение полёта, ослепительного солнца и чего-то такого чудесного, что даже немного кружилась голова.